Как сжечь свои представления? Когда у вас есть спичка, вы создаете условия для разжигания костра. Если пламя, которое вы разожгли, будет гореть достаточно долго, оно сожжет спичку. Эта спичка создает пламя, но само пламя сжигает спичку. То же самое верно для учения о непостоянстве. Оно помогает нам обрести понимание непостоянства. А прозрение в отношении непостоянства сожжет наше представление о непостоянстве. Нам надо выйти за пределы понятия о непостоянстве, но мы также должны освободиться от мысли о непостоянстве. Так мы сможем прикоснуться к Нирване. То же самое верно для несамости. Несамость – та же спичка. Она помогает вспыхнуть огню озарения несамости. Именно пробужденное понимание несамости сожжет спичку несамости. Практиковать не значит копить множество представлений о несамости, непостоянстве, нирвани или чем-то еще. Так работает лишь кассетный магнитофон. Говорить о представлениях или распространять их не значит изучать или практиковать буддизм. Можно поступить в университет для того, чтобы изучить буддизм. Но там мы узнаем только теории и понятия. Мы хотим избавиться от представлений, чтобы получить подлинное понимание, которое сожжет все и д е и и поможет нам освободиться.